Глава 27. Старик еще дышал. Правый бок страшно обгорел, почерневшая одежда приклеилась к кровоточащему мясу. Правая рука держалась как будто сама по себе, изо рта вылетали бессвязные слова. Двое мужчин осторожно приподняли его и понесли, перешагивая через обуглившиеся обломки, залитые водой и еще дымящиеся. Огонь уничтожил верхние этажи здания, и гудение насосов соперничало с гудением пламени. Они осторожно занесли его в машину скорой помощи. Старик вцепился в рукав одного из санитаров. «Полиция!» — прошептал он. «Полиция!» «Да, да!» — сказал санитар. «Успокойтесь, сейчас все сделаем!» Глаза с почерневшими ресницами внезапно приоткрылись и уставились на него. Санитар отвернулся, чтобы не видеть лопнувших, кровоточащих век и гримасы страдания на лице старика. «Дэн!» — простонал он. «Дэн Паркер! Это он! Огонь!» Санитар его чуть не выронил. «Подожди здесь!» — крикнул он водителю, готовый отъехать машины. Он подбежал к полицейскому. Толпа, оттесненная за ограждение, жадно смотрела на происходящее. «Эй!» — крикнул санитар. «Там для вас работенка. Пошли скорее!» Полицейский поспешил за ним. «Здесь замешан Дэн Паркер!» — задыхаясь, рассказывал санитар. «Так сказал старик». «Здесь все в округе думают, что он немного чокнутый, но все-таки...» Полицейский наклонился к раненому. В нескольких метрах от них с чудовищным грохотом обвалился кусок стены. «Так вы говорите, что это Дэн Паркер?» — спросил полицейский. Глаза старика вновь закрылись. Он неопределенно кивнул. «Взял тридцать восьмой калибр», — прошептал он. «И костюм коричневый в полоску, чтобы пойти к женщине. И мои деньги». «Мне должны вернуть мои деньги. Это Дэн Паркер. Все мои деньги». Полицейский старательно записывал. «Куда он пошел?» — спросил он. «Вы не знаете?» «Он меня ударил», — сказал старик. «Моя голова, мои деньги, коричневый костюм, чтобы пойти к женщине». «К какой женщине?» — настаивал полицейский. Голова старика качалась из стороны в сторону. — Знаете что, — сказал санитар, — его нужно отвезти, иначе он здесь же хлопнется. — Я к вам подъеду, — сказал полицейский. Скорая помощь резко сорвалась с места.